Борис Лавренёв. Парусный лётчик. Моя фамилия Филонов. Незначительная фамилия. Лучше, конечно, была бы Орлов или Соколов, но так у родителей вышло. Старший лейтенант Филонов, истребительной группы Краснознамённого Балтийского флота. Вожу своё звено Правым ведомым у меня лейтенант Ковалев, а левым — Володя Савчук, парусный летчик. — Вы интересуетесь, что такое парусный летчик? — Так вы не знаете Володя Савчука. Ну, значит, вы вообще ничего не знаете. Вся моя речь о Володе пойдет. О себе рассказывать нечего. А Володя — мой дружок кровный. Годков ему, пожалуй, около двадцати двух. Сам среднего габарита, носик пуговичкой. А зубы такие, что любой гражданке на балу в места жарелья надеть, завидно. 32 зуба, полный комплект. Жаль только рассказчик я плохой. Чего-то у меня со словами творится, как говорить начинаю. Цепляются за язык, как юбка за репейник, просто не отодрать. Так вот, чтоб глажа разговор шел, мы пропустим по маленькой. Время сейчас военное, пить не положено, но тут у меня во фляжке законный мой морозный паек. Сто граммов вам, сто мне, чок-чок, и дел в мешок. А выпьем мы за Володина здоровье. Галина, ты вместо того, чтобы зубы скалить, дала бы стаканчики. Странно, и знаете ли... Она у нас, женщина, выдумывает, что мне только повод нужен, чтобы пропустить. Так вот, про Володю. Вместе мы с ним на качу школу кончали, вместе на Балтику поехали. И так вышло, что даже в одну девушку мыслями уставились. Но только мне больше повезло. — Опять ты, Галина, хихикаешь? Хе-хе, ведь правду говорю. Иначе сидела бы ты в Володиной комнате, а не в моей. На нас такое происшествие не поспорило. Девушек хороших у нас много, а Володя найдёт свою в 10 раз лучшую. Ну вот, извольте видеть. Только что хихикала, а теперь губы на дуло. Успокойся, я же теоретически, а на практике ты для меня самый лучший. Однако, штит, я всё в сторону, возвращаюсь на прямой курс. Летали мы, значит, с первого дня войны в одном звене. И летали, в общем, счастливо, исключая Володи. То есть лётчик он высокого полёта, но крепко невезучий. За первый месяц я уже троих этих самых фрицев отправил вниз хлебать балтийскую солёную воду. Ковалёв тоже одного запорол. Да и сами мы имели в наших ястребках десятка по полтора дырок на память. А Володя никак не мог к нашему счёту пристроиться, и немцев взбитых нет, и самолёт без царапинки. Очень это его волновало. А тут ещё дружки стали подначивать. Ты, говорит, Володя, верно немцев недолюбливаешь? Верно, не нравится тебе ихнее обращение. Отойдёшь небудь от аэродрома километров на 20 и вертишь вала на месте, иначе давно б тебя немчики пометили. Володя от злости просто зубами скрипит. Как бы его и вылет, его даже вроде малери и трясти начинает. Летим, напоримся, завяжем бой. А от Володи противник обязательно на полном газу дерёт. И так из недели в неделю, из месяца в месяц. В декабрю я ещё троих на свой счёт нанизал до двоих Ковалёв. А у Володи всё ничего. В декабре разом хватили студенцы, снегом завалило. Продолжаем летать. Наконец выпал счастливый денёк и Володи. Как сейчас это утро помню. Сидели мы в общежитии. Только расцветать стало. Я брился, другие кто письма писал, кто читал. А погода стояла самая гробовая. Пурга! У барака даже стенки шатаются. И в эту самую минуту громкоговоритель с командного пункта как ревкнет голосом капитана Бондарева «Звено старшего лейтенанта Филонова к самолетам!» Бегу я через поле, рукавицей с недобритой щеки мыло стираю. Оглянулся за мной Володя на ходу, в брюк прыгает, а за ним Ковалев рысит. Добежали до самолетов, а их механики еле удерживают. «Так пургой рвет!» Подходит капитан и объясняет задачу. «Наши разведчики обнаружили на финской стороне за фронтом большой товарный состав, движущийся от станции Исалми к Пеексемяки. Предполагается, что с боеприпасами». Разведчики сами не могли его сработать, на последних каплях горючего тянули. Бомбардировщики посылать не стоит, погода не та. Ну а вы, вёртки, как-нибудь доберётесь, словом, не подведёте. Сели мы по самолётам. Поднял я руку и рванул по дорожке. Такой на встречу вихрь, что отдрало меня от земли на половине взлётной дистанции. Осматриваюсь справа, как всегда Ковалёв, слева Володя. но только чуть их заметно, потому что воздух не воздух, а кислое молоко. Дал я сигнал идти наверх, и взмыли мы горкой пробивать эту серую кашу. Пройдем, думаю, до места над облаками, а там видно будет, как дальше. И в самом деле на двух тысячах с небольшим вырвались мы в такое синее небо, что июлю подстать. Летим, а под нами словно ковер из бурой ворсы лежит, колышется. Внизу ничего не видно. Стали выходить к исаалми, и погода будто развеселилась. Пошли на снижение, из-под ковра выскочили метрах на 300, и даже удивились. До того внизу красота и спокойствие, леса стоят могучие, как серебром убранные, тишь, а между лесами пролысины разных образцов. Это знаем, озёра. Непонятно, зачем в этой Финляндии озёр столько. Вместо земли На каждого жителя считано по озеру приходится. Вышли мы на линию железной дороги. Вьется она ниточкой, из леска в лесок проползает. Но только никакого движения на ней незаметно. В пустыне поезда и в помине нет. Сделали два круга, три, четыре, нет поезда. И только на пятом подметил я в лесу порог какой-то, словно охотник трубочку раскуривает. Пригляделся и вижу, финны схитрить захотели. Как услышали наши моторы, остановили состав в чаще. Сосны там метров по 30, внизу тень, а по крышам вагонов хвоя. Сразу ни за что не разобрать. Ну, о паровозу всё же иной раз вздохнуть надо. Вот и выдал себя. Мигнул я своей лампочкой, дескать: "Мальчики, вниз!" И сыпались мы сверху на самый поезд. Я в лоб паровозу, Володя Ковалев вдоль состава. Чесанули с пушек по вагонам, а я паровозу в грудку ударил. Видим, стали финны из теплушек прыгать на полотно, спрыгнут и корчатся. Но только многие как лягут, так и не встают. Что ж, ихнее дело, сами того захотели. Паровоз я прошил с первого захода, чисто, только пар брызнул. А на втором спустился пониже и пощекотал зажигательными. Вышло, что угадал, как полыхнуло, как крохнуло. Ястребок мой так подпрыгнул, как ни одной блохе не удается. Еле я выправился. Видать, они в вагонах взрывчатку для саперов везли. Весь поезд разнесло, только щапочки взвелись. Раз так дело кончено, можно ворочать домой. А тут немного разведнело. И даже в облаках синие проруби появились. Построились мы. и домой к обеду. Однако по сторонам поглядываем, потому что погода и для фашистов лётной стала. Так и вышло. Откуда ни возьмись, вываливаются на нас из облаков шесть мессеров. Но, ну, думаю, будет парад. При такой пропорции у них всегда боевая храбрость появляется. И действительно, завязалась у нас воздушная карусель. Только им верно в тот день попугай несчастливые билетики вытянул из Гитлеровской шарманки. Дело в том, что не хвастаюсь, скажу, глаз у меня чересчур верный от природы. Пулемётный глаз специального назначения. Кто мне на мушку попадёт, будь весел, второй раз приглашать незачем. И прежде чем мессеры развернуться успели, ихний головной уже отправился вверх тормашками на вечное землеустройство. И остались мы с Ковалёвым против двух, а на Володю на одного. Всё ихнее второе звено насело. И удалось им всё-таки немножко Володю от нас оторвать. Видое бой, туруш и поню бо развожу, а сам всё налево поглядываю, однако вижу Володя молодцом держится. В это время Ковалёв своего противника срезал и мой тут же в сторону отвалил. Не понравилось. Решил я Володе помочь, но глянул в его сторону волосы, шлем на мне подняли. Нет, Володиного ястребка сбили. Один хвост дымок низко тянется. Зло по меня взяло, прямо глотку перехватило. Одну минуточку, Галина, ты что ревёшь? В отведите, сколько раз слушала. Она это место всегда в слёзы. Жаль Володю. Останови слёзы, лучше завари нам чайку. Увидел я такую картину и бросился на этих трёх. И снова мой пулемётный глаз не подвёл. Один из них вспыхнул, перевернулся и ваших нет. В другое время не упустил бы я четвертого, составил бы им полную загробную компанию в преферанс. Но тут не до этого было. Ухнули мы с Ковалемом вниз, хоть посмотреть, где Володины косточки лежат. Но внизу сплошной бор, не углядишь, и дыма нет, и огня не видно. Думаю, успел мотор выключить, грохнул в холодную. Прошли мы над бором, тихо, пусто, скучно. А горючее у нас на исходе, только домой дотянуть, пришлось поворачивать». Идём мы с Ковалёвым редком. И вижу я лицо у него каменное, стало, и пальцы в штурвал так и влипли. Перелетели залив. Вот и аэродром наш. Сели, люди к нам бегут. Капитан Бондарев впереди. Где Володя? Я вылез из солята, стал перед ним, а голос у меня к зубам прилип, никак вырваться не может. Наконец выжил как-то товарищ капитан, задание выполнено, по существу ничего же. Лейтенант Савчук из полета не вернулся. Вся молчат, и такая тишина, что услышал я, как за оградой с елки снег осыпался. Узнали ли мы, что с Володей, вы спрашиваете? Сейчас все по порядку. Имел, знаете, Володя такую чудную привычку таскать с собой в полет парочку домовых шашек. Даже приладил сбоку кабины такую для них фанерную коробочку. моего на зуб брали. Ну, скажи, Леша, во ради зачем ты эти шашки таскаешь? А он смеётся. На всякий случай, если вынужденная посадка, шашку сброшу, определюсь по ветру, как садиться, чтобы машину не угробить. Что дили моего даже не гож, советскому истребителю на вынужденную посадку загадывать. А он своё бережённого, шашка бережёт. И вышло так, что выручили его именно эта глупая привычка. А в разгаре драки влепил ему один из арийцев очередь зажигательных в фюзеляж, разбил пулемёт. И только одна пулька угодила прямо в шашку. Мгновенно дым столбом, а Володей сообразил. Одному с тремя без пулемёта не игра, а обмануть дураков не грех. Взял Володей из трибог в штопор, мотнул 3-4 витка, потом в пике и стрелой вниз. А Дем за ним винтом пошёл. Это дым я и видел. Да и немцы по нему решили, что Володя Каюк и уж больше им не занимались. А он у земли выровнялся, коробку с горящей шашкой отодрал прочь и пошёл над самым бором. Огляделся, увидел, никто не гонится, стал снова высоту набирать, но только нас из виду потерял. Искал искал по всему небу мотался, пока горючее не стало кончаться. И двинулся в одиночку к заливу, чтобы домой лететь. а там по пути есть одна вредная батарея на островке. Как туда летим, она никогда не стреляет. Знает, что мы можем навалиться и чистку произвести. Зато на обратном пути обязательно лупит во все жерла. Соображает, что раз домой идем, то бензин у нас кот наплакал и ради забавы задерживаться не станем. Так и на этот раз. Как завидели Володю, так и шарахнули. Третьим снарядом прямо в Володину птичку вмазали. Крылышко направо, крылышко налево, хвост трубой, и лететь не на чем. Уж он и тому был рад, что сам не дифференцировался. Выпал из обломков, подождал, пока фюзеляж мимо него нырнул, раскрыл парашют и поплыл. Минут через три сел на лед почти рядом с кусочками ястребка, которые неподалеку шмякнулись. Осмотрелся и стало ему не по себе. Островок километрах в 2 за спиной, а до нашего берега ещё километров 40 тащиться. А добираться-то не иначе, кроме своих двоих. Тут ещё со острова, по нему, Шрапнелью двинули. Лёг он плашмя на лёд и совсем заскучал, но духа не теряет. Какой-нибудь иноземный чудак в таком положении сразу бы пар выпустил. Стал бы на колени, ручки к небу, аф вида зейн. Мане алте мутер, дас ес капут фюр дайне зон. То есть прощай моя старенькая мама, пришёл конец твоему соиду. Но Володя не иностранец, его комсомол выкормил. Скучает он, о про себя раздумывает. И вдруг видит, со стровка на лёд спускается 10 лыжников, значит, решили живём брать. У Володи оружие осталось, маузеришка 765. 7 патронов им, восьмой себе. Стало ему совсем неуютно. Лыжники быстро бегут. Надо сказать, что он как сел, так от парашюта не отвязывался. Все равно ни к чему. Парашют на льду лежит, колышется, а Володя рядышком. Повернулся он, чтобы поудобнее за сугроб улечься, а в это время ветер вздул купол и оттянуло Володю назад на несколько метров. И брякнул его о батломонную лыжу истребка, который тут же валялась. Уставился он на лыжу. И тут его осенило. Вот уж правильно сказано, что русскую сметку никто не перешибёт. Схватился он за лыжу, лёг на неё брюхом. Верхний стропы парашюта подтянул, как вожжи, вздуло купол ещё сильнее, да как рванёт! Володю с места только снег под лыжнёй хряпнул. Лыжники по нему из автоматов сыпнули, да поздно. Лед в эту зиму на заливе в одну ночь схватило, снежком присыпало, гладко, как на катке. И понес Володя ветер к родным местам пуща рысака. Только за лыжу держись и не зевай, чтоб на какой-нибудь ропачок не напороться и не рассыпаться. Но ничего такого не случилось. Несколько раз стропы спутывались, и парашют ложился, но Володя вскочит, выправит и дальше... И таким манером пролетел он поперек залива, как яхта в час с небольшим. Смотрит, берег сам на него ползет. А на берегу стоял в ту пору на посту краснофлотец. Глядит на залив, белок, гладко снежок метет. Никого не видать, и вдруг обомлел. Катит прямо на него не весь что, шар не шар, парус не парус, сзади какая-то палка волочится, а на ней снежный ком. Краснофлотец ясно заподозрил неладное. Навёл винтовку и кричит: "Стой, стреляю!" А куда стрелять, и сам не знает. Шар, палка, снежный ком всё равно ничего не убьёшь. Но только шагах в 10 шар падает на лёд, снежный ком медленно встаёт, вроде белого медведя, но вполне человеческим голосом хрипит. "Убери винт, гадок. Лейтенанта изстребительной авиации убьёшь". Видит часовой, что перед ним человек, только снегом весь облип. Даже на глазах снег намёрз, но говорит вполне по-русски. Однако всё же приказал Володе поднять руки и повёл его на пост. Там всё и выяснилось. А в ту пору на аэродроме собрались лётчики в красном уголке, и уголок будто уже не красный, а чёрный стал так тоскливо. А Володя всё думает: "Семья наша дружная, но тут распахивается дверь, и старший механик наш орёт: "Володю привезли!" Вскочили мы, как по тревоге. Как так привезли? Как могли убитого лётчика с чужого берега привезти? А механик клянётся. Частная комсомольская привезли его все не убитый, сам идёт. Выскочили мы наружу, а Володя с грузовика слезает. Все на него навалились, и хоть из такого приключения выскочил он без повреждений, а от объятий прихворнул дня 3. И стали мы снова летать нашим звеном. Такая история. А вот и Галина с чайком. Хлебнем за Володина здоровье и за ваше тоже. Будьте веселы!